Глава 5. За все время, проведенное у Вулфа, я могу припомнить лишь пять случаев, когда он сокращал продолжительность своего дневного с четырех до шести часов свидания с орхидеями. В тот день это случилось в пятый раз. Если Вулфу удалось что-то придумать, мне он об этом не сказал. Сведения, которыми я располагал... Ограничивались указанием связаться с Солом, Фредом и Ори. Нашими палочками-выручалочками в тех случаях, когда требовалась подмога. Вернувшись за письменный стол после ланча, Вулф порылся в бумагах, посчитал количество пивных пробок, скопившихся за неделю в ящике. Позвонил фрицу, чтобы тот принес пиво, но пить не стал. Взял очередную книгу «Падение» Альбера Камю. Три-четыре раза. откладывал ее в сторону, а потом брал снова. В промежутках Вулф смахивал со стола соринки кончиком пальца. Когда я включил радио, чтобы прослушать четырехчасовые новости, Вулф дождался конца сводки и лишь потом протопал к лифту, чтобы подняться в оранжерею. Позже, почти час спустя, Я поймал себя на том, что сам смахиваю со стола соринки. Обозвал себя словом, которое не хочу повторять, и отправился на кухню выпить стакан молока. Когда в четверть шестого кто-то позвонил в дверь, я, сломя голову, ринулся в прихожую, по дороге спохватился, что это неприлично, и уже неторопливо подошел к двери. Выглянув в одностороннее стекло, я увидел на крыльце долговязого худого типа в давно не глаженном коричневом костюме и коричневой же шляпе. Я отпер дверь и приоткрыл ее, насколько позволяла цепочка. Внешность, конечно, для сыщика малоподходящая, подумал я, но кто знает. Возможно, у окружного прокурора Делани и у начальника уголовной полиции Бакстера в последнее время начались кадровые сложности. — Да, сэр, — спросил я через щель. — Я бы хотел видеть мистера н и р о в у л ф а — Меня зовут Бано. — Александр Бано. — Хорошо, сэр. Я снял цепочку и широко распахнул дверь, приглашая его войти. — Вашу шляпу, сэр. Он отдал мне шляпу, и я положил ее на полку. — Сюда, пожалуйста. Я провел его в кабинет, усадил в красное кожаное кресло и только тогда пояснил. — Мистер в у л ф сейчас занят. Я скажу ему, что вы пришли. Я вышел в прихожую, и поспешил на кухню. тщательно закрывая за собой двери. Позвонил по домашнему телефону в оранжерею, и уже через три секунды, обычно на это требовалось секунд пятнадцать-двадцать, в мое ухо ворвался рык. «Да». «Гость. м е т р д о т е л ь Александр Бано». Молчание. «Потом...» м п у с т и его». «Уже впустил». «У вас есть предложение, чем его развлекать до шести часов?» «Нет». Вновь молчание, уже более продолжительное. Я сейчас спущусь. Как я уже говорил, за всю мою карьеру такое случилось с ним в пятый раз. Я вернулся в кабинет, с просил гостя, не желает ли он что-нибудь выпить, у слышал в ответ «нет», а пару минут спустя послышался скрежет спускающегося лифта, затем в прихожей раздались гулкие шаги, и в кабинет вошел Ниро Вулф. Обойдя вокруг красное кожаное кресло, он протянул гостю руку. «Мистер Бано, я Ниро Вулф. Рад вас видеть, сэр». Я чуть не упал. Вулф терпеть не может здороваться за руку и крайне редко удостаивает кого-либо подобной чести. Устроившись в кресле, он посмотрел на Бано с таким умильным видом словно готов был завилять хвостом. — Слушаю вас, сэр. — Боюсь, мне придется огорчить вас, — вздохнул Бану. — А мне бы не хотелось вас огорчать. — Скажите, этот джентльмен кивок в мою сторону. — Арчи Гудвин? — Да, сэр, это он. — Значит, я огорчу и его. о н Ничего поделать не могу. Я имею в виду трагическое происшествие во время вчерашнего праздничного пикника. Судя по сообщениям газет, полиция исходит из версии, что убийца проник в палатку сзади и скрылся тем же путем. Час назад я звонил на л а н к а й л е н чтобы поинтересоваться, нет ли новостей, мне ответили, что все остается по-прежнему. Бана п р о к а ш и л с я У меня руки чесались схватить его затощую шею и хорошенько стиснуть. В тех же газетах сказано, что вас с мистером Гудвином тоже вызывали на допрос. И это вынуждает меня сделать вывод, мистер Гудвин не поставил вас в известность о беседе с моей супругой, которая сидела в машине позади палатки. Я находился среди зрителей и слушал вашу речь. которая была прервана криком из палатки. Когда началось толпотворение, я с трудом пробился сквозь толпу к нашему плимуту, сел в него и уехал. Я не люблю шум и суматоху. Только дома жена сказала мне о разговоре с мистером Гудвином. Она предпочитает не отвлекать меня, когда я за рулем. Она сказала, что мистер Гудвин подошел к ней и обратился в открытое окно. «Он спросил...» «Прошу прощения», — перебил Вулф. «Ваше обвинение, что мистер Гудвин не поставил меня в известность об этой беседе, беспочвенно. Он мне все рассказал». «Что?» — скинулся б а н а «Рассказал? Да, сэр. Если позволите, значит, вам известно, что моя жена абсолютно твердо уверена, что за время речей никто не заходил в палатку сзади. Никто, кроме вас и мистера Гудвина?» Ведь она именно это ему сказала. Да, я знаю. Но если вы... И вы не сообщили в полицию? Нет еще. Я бы хотел... Тогда у нее нет выбора. б а н у встал. Это еще хуже, чем я ожидал. Она должна немедленно сообщить в полицию. Какой ужас! Человек вашего положения, да еще и другие. Ужасно. Но долг есть долг. Закон... Прежде всего, он повернулся и зашагал к двери. Я вскочил со стула. Мне ничего не стоило изгробастать его и скрутить в бараний рог. Но меня остановило выражение на лице Вулфа. На его лице отчетливо отразилось облегчение. Он даже выглядел довольным. Я стоял и таращился на него, забыв закрыть рот, пока не хлопнула входная дверь. Я вышел в прихожую. Убедился, что Бана ушел и не забыл свою шляпу, запер дверь и вернулся в кабинет. — н и как у нас радость, — осклабился я. — Не желаете поделиться? Вулф с шумом втянул в себя воздух и выдохнул. — Возможно, ты прав, — изрек он. — В жизни я еще столько не унижался. Выпрыгивал из шкуры при каждом телефонном звонке. «А ты заметил, как быстро я снял т р у б к у когда ты позвонил в оранжерею?» «Боялся, черт подери!» «Боялся даже дойти до термального помещения, чтобы полюбоваться на Ренантера и м ш у т я н а «А-а-а! Теперь мы, по крайней мере, знаем, на чем стоим». «Угу. И где скоро очутимся?» Будь я на вашем месте, то задержал бы его хотя бы для того, чтобы сказать «Замолчи!». Я повиновался, порой я и сам понимая по его тону, что лучше оставить Вулфа в покое. А самым безошибочным признаком этого я считаю такое его состояние, когда он откидывается на спинку кресла, плотно зажмуривает глаза и начинает поочередно втягивать и вытягивать губы вперед-назад, вперед-назад. Это означает, что его мозг уже перескочил через звуковой барьер. Однажды, во время особенно трудного случая, Вулф просидел так целый час, беспрерывно шевеля губами. Я смирно сидел за столом, решив, что нужно держаться ближе к телефону. На этот раз Вулфу хватило восьми минут. Возможно, он боялся, что часа у него нет. Вулф раскрыл глаза и выпрямился. «Арчи, он сказал тебе, где находится его жена?» «Нет, он мне вообще ничего не сказал. Должно быть, приберегал для вас. Насколько я знаю, она могла сидеть за углом в аптеке, ожидая его сигнала, чтобы позвонить в полицию». Вулф хмыкнул. «Тогда нужно срочно убираться отсюда». Я хочу выяснить, кто из них убил Холта, прежде чем нас арестуют. Мотив и улики могут подождать. Сейчас главное — изобличить убийцу и передать его в лапы Делани. Где Сол? Дома, ждет инструкций. А Фред и Ори нам хватит одного Сола. Позвони ему. Скажи, что мы выезжаем к нему». «А где может проходить та встреча, на которую поехал мистер Веттер?» «Полагаю, на студии?» «Вызови его. Если мисс Корби там, то ее тоже. И пригласи всех остальных. и должен найти их раньше, чем до них доберется мистер Делани. Они должны незамедлительно собраться у с о л а как можно скорее. Скажи...» т о н и смогут лично задать вопросы свидетельницей, что дело отчаянной срочности. Если кто-нибудь заупрямится, я сам поговорю. Я уже снял трубку и набирал первый номер.